Записываем воспоминания. К сожалению, пациент Н.М. умер в 2008 году в возрасте 82 лет и не дожил до некоторых сенсационных результатов, которые могли бы оказаться ему полезны. Речь идет о возможности создания искусственного гиппокампа и записи в мозг воспоминаний с его помощью. Это кажется фантастикой. Но ученые из университета Уэйк форест и южно-калифорнийского университета в 2011 году вошли в историю, сумев записать воспоминания мыши и сохранить его в цифровом виде в компьютере. Этот эксперимент призван был доказать принципиальную возможность такого действия и наглядно показать, что мечта о записи в мозг искусственных воспоминаний когда-нибудь может стать, реальностью. На первый взгляд, сама идея загрузки готовых воспоминаний в память кажется нереальной. Ведь мы видели, что воспоминания формируются путем обработки целого набора сенсорных переживаний, которые закладываются на хранение в разные места в неокортексе и лимбической системе. Но из случая с НМ нам известно, что существует орган, через который проходят все воспоминания, и в котором они превращаются в долговременные. Это гиппокамп. Руководитель группы доктор Теодор Бергер из Южно-Калифорнийского университета говорит, если вы не сможете сделать это в гиппокампе, то не сможете нигде. Ученые начали с наблюдения, сделанного по результатам сканирования мозга мыши и основано на том, что в гиппокампе существует, по крайней мере, два набора нейронов. Известно, что эти наборы, получившие название СА1 и СА3, связываются друг с другом всякий раз, когда выполнено новое задание и освоено новое умение. После обучения мыши тому, что для получения воды нужно нажать последовательно два рычага, Ученые проанализировали полученные данные и попытались расшифровать послания, которыми обменивались нейроны. Поначалу ничего не получилось, поскольку сигналы между двумя типами нейронов, казалось, не содержали никаких закономерностей. Однако, записав и проанализировав эти сигналы несколько миллионов раз, ученые, в конце концов, сумели определить, какой ответ дает тот или иной входной сигнал. При помощи зондов, введенных в гиппокамп мышей, ученые смогли записать сигналы, которыми обменивались СА1 и СА3, когда мышь училась нажимать рычаги один за другим. Затем ученые ввели мышам особый препарат, который заставил их забыть обретенное умение. После этого записанное воспоминание было введено обратно его владелице. В мозг мыши направили те самые электрические сигналы, которые были из него получены. Примечательно, что память об обретенном умении при этом вернулась, и мышь смогла успешно пройти испытание. По существу ученые создали искусственный гиппокамп, способный продублировать цифровую память. Включаем прибор, мышь помнит. Выключаем? Не помнит. Рассказывает доктор Бергер, «это очень важный шаг, потому что нам впервые удалось собрать все фрагменты воедино». Как сказал Джоэль Дэвис из главного штаба ВМС США, спонсировавшего исследование, «дальше речь должна идти об использовании внедряемых воспоминаний для повышения квалификации. Это дело времени». Ставки очень высоки. Поэтому неудивительно, что эта область исследований развивается рекордными темпами. В 2013 году произошел еще один прорыв, на этот раз в МТИ. Там ученые сумели имплантировать в мозг мыши не просто воспоминания, а ложные воспоминания. Это означает, что когда-нибудь в мозг можно будет имплантировать воспоминания о событиях, которых никогда не происходило. Трудно представить, какой эффект это достижение произведет в области образования и индустрии развлечений. Ученые из МТИ использовали технологию, известную как оптогенетика. О ней мы поговорим подробнее в главе 8. Эта технология позволяет активировать светом отдельные нейроны. Пользуясь этим методом, ученые могут распознать нейроны, отвечающие за конкретные воспоминания. Предположим, что мышь входит в комнату и получает удар током. При исследовании гиппокампа можно выделить нейроны, ответственные за воспоминания об этом неприятном событии, и записать их сигналы. Затем мышь помещают в другую комнату, где нет никакой опасности но можно включить световую точку на оптоволокне и, воспользовавшись оптогенетикой, активировать воспоминания об ударе током. При этом мышь демонстрирует реакцию страха, хотя вторая комната совершенно безопасна. Таким образом, ученые МТИ смогли имплантировать мыши не только обычные воспоминания, но и воспоминания о событиях, которых не было. Не исключено, что когда-нибудь эта технология позволит имплантировать работникам воспоминания о новых навыках, вместо того, чтобы переобучать их дедовскими способами, или обогатит Голливуд совершенно новым видом развлечения.